Курьер. Суббота хороша, когда есть, кем укрыться и спать дальше. У меня было только одеяло. Так себе заменитель ласки. Не успел я в него завернуться, как меня разбудил звонок. Я лежала и слушала, не узнавая своего телефона. Это был звонок в дверь. Я посмотрела в глазок, за дверью стоял мужчина. Курьер принес посылку. Лицо было в маске, но глаза, которые неожиданно забегали при виде меня в бестолковых поисках убежища, показались мне знакомыми. Нет, слишком растерянные, хотя и красивые. Я забрала заказ и закрыла дверь. Не дожидаясь осени, распаковала свёрток и натянула искусно выделанную итальянскую кожу на свои ноги. Подошла к зеркалу стеного шкафа, которое упиралась в пол. «Как тебе?» «Какие же у меня красивые ноги», — ответила сама себе и прошлась по квартире до кухни. Сапоги снимать не хотелось, настолько они показались мне родными. Хотелось кофе. «Кофе». Только он мог поднять меня утром, объяснить, кому надо позвонить и что сделать до следующей встречи с ним. Открыла шкаф, достала турку, засыпала кофе, налила воды и поставила турку на огонь. Много ли надо женщине для счастья? Кофе? Италия? Сапоги? Впрочем, судя по карте, у двух последних было довольно много общего. Я смотрела на кофе, в котором закипали воспоминания. «Что будешь пить?» — отвлек он меня от горизонта, где закатывалось солнце. «Кофе. Вот, вот о чем я всю дорогу мечтала. Вспомнила». «Кофе? Поехать в Италию, чтобы пить кофе?» «Да, почему бы и нет. Особенно кофе на молоке. Мой любимый. Только чур я оплачу сама». «Ты делаешь мне больно», — усмехнулся я. «Тем более, что я его уже заказал». «На молоке?» и «Именно на молоке». «Интересно, что заказываешь ты, а мечты сбываются у меня». «Откуда ты знаешь? Может, это и моя мечта тоже. Познакомиться с тобой здесь. Часто мечты летают стаями». «Ага, и всегда в одном направлении. На юг, к теплу». «Это легко объяснить». Здесь люди приветливее и сбывать легче. Твоя правда. В современном мире каждый сам отвечает за сбыт. У каждого свои мечты. И свои вредные привычки. Не бросай. Ты про кофе? Не только. Ты предугадываешь мои желания. Как бы ни менялись нравы, женщины всегда будут ценить тех, от кого несет их мечтами. Краем глаза я уже видел официанта, который лавировал между столиков, приближаясь к нам. «Какая прелесть!» — улыбнулась я сначала официанту, а потом кофе. На большом блюдце передо мной возник высокий бокал с любимым напитком. Я тут же поднесла к нему нос, своего рода приветствие. Так люди узнают свое родное. Запах кофе сводил с ума. «А на десерт?» Я не люблю сладкое. Какая наглая ложь. Все любят сладкое. Тебе бы понравился барракито. Кофе по-канарски. Это смесь кофе и десерта. Тенерифский кофе, в состав которого входит кофе, сгущенное молоко, цедра лимона, молоко. Есть вариант три в одном, когда добавляют еще ликер. Зачем рассказал? Теперь не усну, пока не побываю на Тенерифе. Вот так вот сразу. Отчего медлить. Я люблю путешествия. Это вмятины на нашем идеальном мире. Они навсегда, эти изъяны, вместе с теми, кто вынужден бестолково падать и спотыкаться. Для меня это норма. В общем, если жизнь — это сплошные вопросы, то путешествия как ответы, почему это происходит именно с тобой. Если происходит, значит, всё не так уж скучно. Точно. запутано и непросто. А твоя жизнь интересная? Достаточно. Достаточно для чего? Не для самоубийства, конечно. Но я доволен. По крайней мере, я здесь, в Италии, и это меня греет. Но это же не предел? Конечно, нет. Я всегда хотел быть знаменитым. У тебя ещё есть время. Полно. А спорим, от этого тоже может стошнить. На что спорим? Хотя бы на этот закат. Больше всего на свете я боюсь скопидомства. Ты же ещё не выиграл. Это не проблема. Так какие есть варианты, чтобы стать знаменитым? Стать актёром в кино. Это самое простое. Или писателем. «Актрисой очень хотела. Точно не помню. Может, когда-то хотела стать и писательницей. Но я точно знаю, что для этого нужно. Что в кино, что в литературе. Надо научиться убивать». «Убивать?» «Да, убивать посредственность, то есть дарить чувство уникальности. Чтобы после кино или книги, что зрители, что читатели – Почувствовали себя единственными на свете, которые переживают все именно так. «С этим мы справимся. А вот что делать с журналистами? Вот кого я боюсь по-настоящему», — начал он иронизировать на эту тему. «Если они не смогут обо мне что-нибудь накопать, то обязательно это придумают». «Меня больше волнует, что делать с гонорарами». «Мне кажется, если мне начнут выплачивать по 10 миллионов за роль, тут кино и закончится», — улыбнулась я. «Зазвездишься?» «Погасну». «Это вряд ли. Ты уже вся светишься». «Моя жизнь никогда не была такой интересной, как сейчас». Она выглядела невзрачной и придурковатой. «А что изменилось?» «Как что? Кофе принесли». Рассмеялась я и отхлебнула. «А если тебе принесут вино?» «Все, туши свет, потеряюсь. Хотя иногда нужно полностью потерять себя, чтобы снова найти. Однажды я так напилась, что, мама, не горюй». «Вот, а станешь известной, об этом узнают все. Известность — это скользко, на ней поскальзываются все». «Кто с вывихом, а кто-то ломает шею». «Я так хотела бы на этом сломать шею, допилая кофе». «Насчет известности не уверен, но успешным я точно буду», — завибрировал в подтверждении его телефон. «Откуда такая уверенность?» «Приятная девушка, приятный вечер, приятная Италия. Все это создает уверенность». Достал он из штанов телефон и прочел сообщение. «Только все время какой-то фон. Ты чувствуешь какой-то фон или только я его ощущаю?» «Какой фон?» «Смарт. Смартфон. Тебе не кажется, что мир слишком перегружен смартфонами, постоянными сообщениями, лайками? Даже здесь не найти убежища». ну просят пополнить баланс». «Да ладно тебе». «Наверное, какая-нибудь вчерашняя подружка написала?» «Разве я похож на Дон Жуана?» «Я не знаю, как выглядел Дон Жуан, но точно знаю, что кроется за симпатичностью таких парней». «Вот ты зануда!» протянула мне телефон с сообщением. отвидишь за приятные виды тоже надо платить!» удовлетворенно улыбнулась я. «Это точно!» «Счастье, как в роуминге, здесь каждая минута дорога. Так на чём мы там остановились?» «Хочу Славы». «Извини, даже ради этого не готов менять своё имя». «Кстати, а как тебя зовут?» — рассмеялась я. «Угадай». «Точно не Слава?» «Максим». «А я Лариса. Так вот откуда такой максимализм?» «Именно». Именно поэтому я тебе не советую. Быть знаменитым — все равно, что быть аттракционом, к которому очередь на многие километры из тех, кто хочет сесть и покататься. Ты становишься разновидностью общественной собственности. Или того хуже — народным достоянием. В один прекрасный день всем нам приходится взрослеть. Ты хочешь сказать, тебя ничто не остановит? Да. «Обратной дороги нет». В этот момент Камерьере принёс бутылку красного вина и показал мне этикетку. Откупорил и дал попробовать. Я кивнул головой. Он раскрасил бокалы красным и удалился. «Когда ты успел?» «Ещё вместе с кофе. А может, и раньше». «Мне уже страшно. Я представляю, как ты расписываешь жизнь на годы вперёд. «Не бойся». «С такой хваткой успех тебе уже обеспечен». Протянул я свой бокал навстречу его стеклу, и мы чокнулись. «За знакомство». «Чтобы сбылись все мечты». Вечерело. Мы давно уже перешли на «ты», потом в другое кафе. Для продолжения темы нужны были совсем другие слова. А для продолжения жизни совсем другая обувь. Я разменяла удобные сапоги на родные тапочки и пошла в душ, где тёплая вода смешалась с тёплыми воспоминаниями. Они были одной температуры. Он узнал меня, я тоже его узнал. Оба мы промолчали. Мне было удобно в моём прошлом, Максиму было неудобно за своё настоящее.